И неожиданно разозлилась на сестрицу. Все очень просто. Добавив голос вкратчивости, начала она. Почему-то, переходя на шепот, тебе только и дел, чтобы оказываться на моей работе. Она придет, увидит тебя и успокоится. Заметь, все довольны. Игрым за это и ты, и мы. А как же я на твою работу пойду, не поняла я.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 «Пятьсот баксов на расходы в Париже!» «Ну и сто баксов сейчас, чтобы ты не чувствовала себя сиротой казанской!» «Ты что, в самом деле миллионера подцепила, нахмурилась я?» «Разумеется, и если я поведу себя с умом, он бросит свою мымру и женится на мне, а Канары для этого самого подходящее место!» «Ты же мне сестра!»